Глава 18. Хаос. Вечный хаос. Как бы она ни пыталась все организовать. Как бы ни пыталась не кричать. Они просто дети, им тоже тяжело. Поэтому она старалась не повышать голос, но иначе вывести их из дома было невозможно. Если они опоздают на автобус в Хонишем, им придется сидеть дома весь день, а это нехорошо по многим причинам. Но главным образом, потому что Хлоя отчаянно пыталась не привлекать внимания. Меньше всего она хотела, чтобы кто-то ими заинтересовался. Конечно, они уже большие и могут дойти до остановки сами, но она им не доверяла. В особенности Отису. В его глазах стало появляться выражение, которое ей совсем не нравилось. И чтобы не делал Отис, Перл за ним все повторяла. Если он не сядет в автобус, она не сядет тоже. Поэтому Хлое приходилось провожать их до остановки, чтобы убедиться, что они сели в автобус. На самом деле, ей приходилось ждать, пока автобус не уедет, поскольку они могли бы выпрыгнуть из него, как только она отвернется. Ей приходилось вставать в 6.30, чтобы все успеть. Если они не выходили из дома в 7.20, то опаздывали. Хлоя собирала их рюкзаки, проверяла, подписаны ли тетради для домашней работы, готовила им ланч, сэндвичи с арахисовым маслом, морковные палочки и печенье «Пингвин». По четыре раза смотрела, нет ли сообщений об экскурсии или о чертовом международном дне книги. последнюю минуту выясняла, что, несмотря на все ее усилия, чего-то не хватает. Обычно обуви. Хлоя пыталась приучить их снимать обувь, когда приходишь домой, и оставлять у двери, чтобы при выходе надеть, но они постоянно забывали об этом. Одна туфля залетала под диван или пряталась за дверью в ванной. Сверху раздался душераздирающий крик. У Хлои упало сердце. Она подбежала к лестнице и задрала голову. Наверху стояла Перл с клеткой из органического стекла в руках. Бионса Лежит и не шевелится! Мне кажется, она умерла!» «Чертов хомяк!» Хлоя бросилась наверх. «Может, к лучшему, если он действительно умер. Травма, но, по крайней мере, лучше, чем постоянно тревожиться за здоровье бионса Хлоя глянула на маленький комочек меха цвета имбиря внутри клетки. «Да нет, посмотри, она дышит. Может быть, просто устала. Она заболела. Нужно отвезти ее к ветеринару», — завела Перл срывающимся голосом. «Я за ней присмотрю. Если ей не станет лучше, днем я отвезу ее к доктору, обещаю». Естественно, она не собиралась этого делать. Ветеринар был им не по карману. «Дешевле купить нового хомячка». Я хочу взять ее с собой в школу. Так вот в чем состоял план. У Перл было умоляющее выражение лица, которое Хлоя слишком хорошо знала. Там для нее слишком шумно, а вдруг она сбежит, а если кто-нибудь ее выпустит. Перл смотрел на нее и прикидывала, дурит ее или нет. Оставь ее на свой туалетный столик, сказала Хлоя. Мы опоздаем на автобус. Только не сдавайся, просила она себя. Эрл помедлила, глядя на хомяка, решила, что сотрудничество, пожалуй, лучшая тактика в данный момент. Потом отнесла клетку к себе в спальню. Хлоя выдохнула с облегчением и побежала вниз. Краем глаза заметила, что Отис по-прежнему сидит перед телевизором в трусах. «Отис, мы выходим через две минуты. Пойдешь в школу в трусах?» Он не отрывался от экрана. Он был в наушниках, поэтому ее не слышал. Она схватила пульт и выключил телевизор. Это он заметил сразу, обернулся и гневно на нее посмотрел. «Одевайся!» Хлоя знала, что теперь он ее слышит. «Выходим через две минуты». Она показала два пальца, чтобы усилить эффект. Отец вздохнул со вселенской тоской и направился к дивану, где Хлоя разложила его одежду полчаса назад. Она понимала, что не должна носиться с ними, как курица с яйцом, что они должны быть самостоятельными, Но ей было легче, если она делала их жизнь легче. Главное — это сделать их жизнь максимально нормальной. Они были на первом месте. Каким-то чудом все трое вышли из дому без новых драм и крика. Клоя повела их от домов, стоящих полукругом на улицу. Солнце пригревало, и она подумала, «Жаль, что им нужно в школу. Куда приятнее пойти к реке и побездельничать». Она услышала, как из-за поворота приближается машина. «Сюда, дети!» Дорога в этом месте была очень узкая, и они прижались к изгороди, чтобы пропустить автомобиль. Вот он показался из-за поворота, и Хлоя сразу узнала его. Темно-зеленый дефендер с надписью «Охотничьи домики в Рашбруке» на боку. У нее упало сердце, когда она увидела водителя. Дэш Калбан. Могла быть только одна причина, почему он оказался на этой дороге. Он опустил стекло... Она снова показала два пальца, как недавно Отису. Две минуты. Можете подождать. Он кивнул и сочувственно улыбнулся. Все нормально. Никакой спешки. Две минуты. От чего ее жизнь похоже измеряется в двух минутах? От чего хотя бы не в трех? Ее сердце учащенно билось, когда она вела Отиса и Перл по главной дороге на остановку, молясь, чтобы автобус пришел вовремя. Напряжение не ослабевало. Только справишься с одним кризисом, как впереди маячит другой. Хлоя не знала, как надолго ей хватит сил. «С ней ведь все будет в порядке, да?» Округлив в глаза, Перл заглядывала Хлоя в лицо. Хлоя подумала, что речь идет о маме, но потом поняла, что Перл имеет в виду Бейонсе. «Конечно», — погладив девочку по голове, ответила она. К сожалению, времени хватило только на конский хвост, а не на французскую косичку быть может, вечером заплетем. А вот и автобус. Подъехал к остановке, и двери с присвистом открылись. «Хорошего дня», — сказала она им, но они, поднявшись по ступенькам, даже не оглянулись. Она не стала дождаться, когда автобус отъедет, и помчалась обратно к дому. Номер пять был почти в середине жилого комплекса керслей Кресент, полудюжины муниципальных дуплексов, отделанных желтоватой штукатуркой с каменной крошкой и выходящих окнами на поля, за которыми виднелись лес и река. Им дико повезло с этим домом. Мама нашла его каким-то чудом. В этой части Сомерсета выбор съемного жилья был невелик, поскольку все более-менее приличные дома разбирались под дачей. Номеру пять требовался ремонт, а денег у владельца не было, так что квартира досталась им. У кухонных шкафчиков отваливались дверцы, Зато поля начинались почти у порога. Дэш припарковался на противоположной стороне дороги у старой телефонной будки, и Хлоя была благодарна ему за тактичность. Она не хотела, чтобы кто-нибудь что-нибудь узнал. От волнения и усилий у нее взмокли подмышки. День обещал быть жарким. «Эй!» — Дэш опустил стекло и положил руку на дверцу. Темные кудри под бейсболкой — На рубашке Пола вышит логотип его компании. «Мне очень жаль», — сказала Хлоя, задыхаясь. «Мама не очень хорошо себя чувствует сегодня». Дэш вздохнул. «Пять домиков надо убрать. Я на нее рассчитывал». «Ничего страшного. Я могу вместо нее». Дэш нахмурился. «А как же школа?» «Я в учебном отпуске. Готовлюсь к экзаменам». Экзамены за среднюю школу были подарком богов. И не надо было придумывать никаких оправданий. Тебе тогда заниматься нужно. Я позже наверстаю. Не хочу создавать тебе проблемы. Никаких проблем нет. Проблемы будут, если они не получат этих денег. У них осталось ровно 14 фунтов на все. Хватит только на еду на три дня. Твоя мама в порядке? Дэш посмотрел на окно Николь с задернутыми шторами. Хлоя так хотелось довериться ему. Дэш был добрым. Удивительно для такого шикарного парня. Он хорошо платил сотрудникам и заботился о них. На секунду ею овладел соблазн признаться ему, рассказать о своей жизни, с чем ей приходится мириться, рассказать, как она устала, какой разбитой себя чувствует по утрам. У мамы опять мигрень, я дала ей таблетки. Завтра она будет в порядке, если повезет. Даже задумчиво посмотрел на нее. хлой едва сдерживала волнение, боясь, что он будет расспрашивать, но его, похоже, Удовлетворил ее ответ. Он улыбнулся и кивнул на пассажирское сиденье. Тогда запрыгивай, я тебя подвезу. Чем скорее она приберется в домиках, тем скорее вернется обратно. Еще надо что-то делать с Бейонса. Хорошо бы хомяк не сдох в ее отсутствие. Перл никогда этого не простит ей. Если бы Бионса умерла, ей пришлось бы ехать на автобусе в зоомагазин в Хонишами и покупать хомяка такого же окраса прежде чем Перл вернется домой. Это возможно, но было бы гораздо легче, если бы хомяк выжил. Она возьмет Бейонса с собой, будет приглядывать за ней и поедет в город прямо из Рашбрукхауса, если потребуется. «Можете подождать две минуты? Мне нужно кое-что взять». «Конечно». Даш был доволен, что нашлась замена. Хлоя бросилась в дом. Было очень тихо. Она побежала наверх в детскую... Вот-вот Перл переедет в комнату Хлои. Ей двенадцать, Отису четырнадцать, им уже не следует спать в одной комнате. Обоим необходимо личное пространство. Здорово, что у них три спальни. Хлоя постоянно напоминала себе, что нужно быть благодарной. Она взяла клетку в руки. Бионса выглядела поживее. Долго ли живут хомяки? Вероятно, нет. Бионса была одной из спонтанных покупок матери в один из ее светлых дней. Николь пропустила мимо ушей слова Хлои, что хомяк — ответственность, которую семья не может на себя взять, учитывая, что они и о себе-то не могли позаботиться, по большому счету. Кто будет чистить клетку и кормить хомяка? И что будет, когда тот умрет? Николь увлекала новизна и неприходящая преданность Перл по отношению к Бионсе, как только то купили. Хлоя тихонько вышла из детской. Постоял на площадке у закрытой двери. Нужно проверить. Несмотря на все недостатки матери, Хлоя любила ее. В комнате стояла кромешная темнота, воздух, спертый и сладковатый, фирменный запах Николь, смесь алкоголя и духов. Хлоя осторожно направилась к кровати, зная, что на полу разбросана одежда и обувь, шелковое кимоно, сапоги. Она склонилась к фигуре под одеялом мам громким шепотом позвала чтобы разбудить но не всполошить м, -м, -м, -м, -м промычала николь я еду в Рашбрук, в домике аж здесь протянулась бледная рука николь пошевелила пальцами еще контакта хлоя взяла руку и легонько сжала ее николь ответила тем же в знак благодарности понимания и любви в данный момент это было все на что она была способна Тебе что-нибудь нужно? Ммм. Mm -mm. Я вернусь, как только смогу. Хорошо. То ли прохрипела, то ли прошептала Николь. К тому времени, когда Хлоя вернется, мать может быть на ногах. А впрочем, не обязательно. Она может проспать весь день и всю ночь до следующего утра. Хлоя не знала, что лучше. Лучшего не дано. Хлоя вышла из дома и села в машину, дыша на переднее сиденье. Все хорошо? Включив первую передачу и трогаясь с места, спросил Дэш. «Ага», — сказала Хлоя, устраивая клетку с хомяком на коленях. «Если вы не против, мне нужно взять с собой Бионса. Она выглядит вялой, мне надо за ней присматривать». Из пилок на них с любопытством смотрел блестящий глаз. «Это большая ответственность», — улыбнулся Дэш. Хлоя улыбнулась в ответ. «Это Бионса большая ответственность». «Что он знает об ответственности?» Надеюсь, с ней все будет хорошо. Может, переела подсолнечных семечек. Они все время ее перекармливают. Из радио неслась музыка в исполнении «Марун Файф». Светило солнце, и в воздухе стоял аромат цветущих яблонь. Если бы она могла наслаждаться ездой, подпевать. Но в животе у нее лежал камень. Как всегда.